Глава 24. Посвящается памяти Руслана. Вы представить себе не можете, на что способен человек, который понял, что у него нет другого выхода. Макс Фрай. Помните, я уже говорила, что всегда боялась смерти. Больше, чем за себя, я переживала за близких мне людей. Если для остальных смерть была естественным финалом, то мне она представлялась как что-то ненормальное. То, чего быть не должно а потому я всегда очень тяжело переживала чью-то утрату. К моему великому сожалению, я теряла дорогих моему сердцу людей настолько часто, что в какой-то момент мне показалось, что с этим можно даже свыгнуться. Но если я действительно однажды привыкну к этому, то перестану быть собой. Я не верю в Бога. В XIV веке за такие слова меня бы нарекли ведьмой и объявили бы на меня охоту, а потом с песнями и воплями танцевали бы вокруг моего костра, жаря при этом на нем еще и маршмеллоу. Жизнь научила меня не создавать себе кумиров. К слову, этому нас учит и одна из заповедей. В моем мироощущении Бог – это не человек, когда-то преданный и распятый такими же людьми. Для меня Он – это энергия, живая и неиссякаемая. Быть может, кто-то примет это за кощунство, но, приходя в церковь, я никогда не покрываю голову платком и не целую икон. У меня нет стремления оскорбить чьи-то заветные чувства. Нет, просто я убеждена, что прийти в Дом Божий – равно как прийти к маме, туда, где тебя примут вне зависимости от состояния и внешнего вида, рваным, сраным, любым. А теперь представьте себе место, в которое на протяжении многих столетий приходят люди, незнакомые друг другу, с абсолютно разными и неповторимыми судьбами. Но есть то единственное, что всех их между собой объединяет – вера в то, что их мольбы услышат. Кто-то просит о здоровье близких, кто-то о прощении а кто-то о том, чтобы ему помогли найти верный путь. Представьте себе место, где ежесекундно огромное количество людей сосредотачивает все свои мысли на желаемом и верит в то, что оно исполнится. Да это же огромный и бесконечный источник энергии. Вера, как свет маяка в бушующем черном море. Помоги мне не сдаться. То, о чем каждый раз прошу я. Девятый день, как умер Руслан. День, когда я пришла в церковь, чтобы зажечь свечу за упокой его души и чтобы у себя самой попросить прощения за то, что 14 лет назад я могла оказаться на его месте. Звонок или сообщение от старого доброго знакомого уже давно стали для меня предвестником неминуемой беды. 6 мая 2022 года, 20.47. Входящее сообщение от Саши. «Аля, ты слышала новости про Руслана?» В ту секунду я сразу все поняла и подумала о том, что не хочу этого слышать. Ведь этого не может быть. Это нереально. Пускай это будет глупой и совсем не смешной шуткой. Казалось, весть о том, что его сердце остановилось, остановит мое. Как объяснить людям, что ты чувствуешь, когда прощаешься со своим другом навсегда? Что сказать, когда умирает кусочек твоего детства? Я так сильно по нему скучаю. Задумалась о его маме. Как поддержать женщину, которая потеряла своего ребенка? Я понимаю, я ведь тоже мама. Как рассказать о том, почему мне так больно и страшно? Как рассказать всему миру о том, что Руслан смог довести до конца то, что я хотела, но не смогла сделать много лет назад? Мы с Женей поднимались по ступеням Воскресенской церкви. Томный и расслабляющий аромат Ладана почувствовался еще в самом начале лестницы. Когда я прочитала молитву, написанную на табличке упоминального канона, зажгла свечу и произнесла его имя, слезы сами полились рекой. плач Плачь ровно столько, сколько понадобится, до тех пор, пока не станет легче. Мы сели на скамью в зале с высокими позолоченными потолками и изображенными на них ликами святых. Я смотрела в открытое узкое окно с цветными витражами, на зеленую листву деревьев и злилась на Руслана за то, что он сдался. Он пять раз умирал на руках у своей мамы. Его дыхание и сердцебиение останавливались, и он отключался. Потом приходил в себя и снова терял сознание. Мое тихое сопливое поскуливание эхом разносилось по всему залу. Хотелось громко выть, но я сдерживала себя настолько, насколько это было возможным. Пыталась представить, что чувствовала его мама в те минуты. Жуткий страх ледяной волной прокатился по всему телу, когда вспомнила, о чем думала я в тот момент, когда 14 лет назад для себя решила, что больше нет сил на сопротивление. Я невыносимо устала. Так будет легче. «Без меня всем будет легче». В голове прокручивала воспоминание, как призналась маме, что выпила два стандарта таблеток. До сих пор помню страх в ее глазах и как нежно она ругала меня. «Дурочка, ну зачем?» В ту ночь она не давала мне уснуть, заставляла пить воду литрами и засовывала свои пальцы мне в рот, чтобы меня рвало. Из страха за последствия я вымолила ее не вызывать мне скорую, поэтому она промывала мне желудок самостоятельно. Я выпила двадцать таблеток, а он шестьдесят. Моя мама просидела у моей постели до самого утра, не давая мне уснуть. А тетя Таня обнаружила его утром и почти без дыхания. Я рассказала своей маме о глупом поступке, на который пошла. А Руслан своей маме не сказал ни слова. Он ее не предупредил. Я помогла своей маме меня спасти, а он своей не оставил ни единого шанса. Я испугалась того, на что способна в те моменты, когда кажется, что другого выхода нет. Испугалась и поделилась. Просто взяла и рассказала ртом. Поэтому я все еще здесь. Русь, а тебе было страшно? Смотрела на иконы и злилась на себя за то, что чуть не лишила себя той чудесной жизни, которая у меня сейчас есть. Да, у меня до сих пор бывают дни, когда мой мир рушится окончательно и бесповоротно. И порой мне приходится проходить через ад, а сил больше не осталось. Но ведь самое темное время перед рассветом, верно? Русь, помнишь, как я ворчала на тебя, когда ты исписал мне весь этаж черным перманентным маркером? Пераспера, адастра через тернии к звездам. Слова, которые навсегда останутся на стенах общежития и в моей памяти. Теперь это выражение приобрело для меня совершенно иной смысл. «Уважай его выбор», — сказал мне Яр спустя два месяца. «Я пытаюсь, честно, пытаюсь. Понимаю, почему ты так поступил. И вместе с тем я злюсь, чертовски злюсь на тебя. Знаешь, что спросил меня мой ребенок, когда увидел, как я тихо плачу, в день, когда тебя не стало? Мама, а по кому ты скучаешь? Ему же всего четыре года. Откуда он все чувствует и понимает?» Человек уходит из жизни тогда, когда перестает чувствовать и понимать ее ценность. Не жизни вообще, а собственной. Перестает понимать, что он нужен. Я знаю, как тебе было тяжело. Правда знаю. И я буду очень по тебе скучать. Обнимаю тебя, лягушонок.